Времянка это сильно охранябушка преуменьшил. Построил целую баню справную. И не бочка тут воды была, а ванна деревянная, круглая, из дуба. Тепло долго держит, кольцом стали окованное, чтобы не разбухало, и вода в ней такая теплая, да приятная, оказалась. Скинула рубаху, исподняе тоже скинула, в ванную забралась, глаза прикрыла, чувствуя тепло блаженное. Сколько ж не мылась я вот так в воде согревающей. Давно, очень давно, а ванна. Лишь раз я лежала в ней так, погрузившись по самый подбородок и чувствую тепло, словно проникающее под кожу, заставляющее разомлеть, расслабиться, отринуть все тревоги и печали и улыбаться при мысли о том, что завтра я стану невестой, и самый красивый парень в мире прикоснется губами к моим губам и назовет своей. Тирамир. Тирамир, краше тебя не было, никого для меня. Никого во всем свете. Никого на всей земле. Ты же солнцем был для меня, Тирамир, Моим другом в сердце единственным. А стал врагом лютым, врагом безжалостным. Кто же знал, что все так выйдет? Да дело прошлое. Лес — он лечит, все лечит, Со временем, но лечит. Лес — это жизнь, и в этой жизни На смену павшему дереву Всегда придет новое, А сгоревшая сосна Опадет сотнями семян Из раскрывшихся шишек. Лес лечит, вот и меня вылечил от любви и от вины, от горя и надежд. И лес учит прощать. Я простила, себя простила, а Тирамира никогда не прощу.